Офис ее ночного клуба знакомств, официально клуба талантов, располагался в кварталах Акасака и заправляла им некая дама белокурая англичанка, которую все называли Миссис Икс. Вот уже 30 лет Миссис Икс жила в Японии, бегло говорила по-японски и могла читать большинство основных иероглифов.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 Всех девчонок в клубе миссис Икс называла «Диа», дорогая, мягкая и вкрадчивая, словно лучи закатного солнца весной. Это ее «Диа» раскатывалось, рассеивалось по разговору. «Надевай, как положено, чулки с поясом, Диа, никаких колготок, или ты, кажется, пьешь чай со сливками, Диа, ну и так далее».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 Можно иметь и одну такую и Золушку. Как бы там ни было, расчеты миссис Икс оправдались, и даже у Золушки вскоре появилось несколько постоянных солидных клиентов. В заурядной одежде, с обычной косметикой на обычном лице и запахом самых дежурных духов являлся нам по вызову в Хилтон, Окура или Принц, и, проводя с клиентами какие-нибудь две-три ночи в неделю, обеспечивала себе кусок хлеба на целый месяц. Хилтон, Окура или Принц — токийские отели высшей категории. Половину из свободных своих ночей она бесплатно спала со мной. Где и что она делала в остальные ночи, мне было неизвестно. Куда как прозаичней была ее жизнь — правщицей текстов в издательстве. Трижды в неделю она появлялась на третьем этаже небольшого здания в Канда, где с девяти до пяти вычитывала гранки набранного текста, разливала чай и бегала вверх-вниз по лестнице, лифта в здании не было, в магазин за стирательными резинками. Канда — городской район издательств и букинистов, так называемый книжный мир Токио. Держался она независимо, особняком, и никому даже в голову не приходило совать нос во все ее прочие жизни. Точно хамелеону ей удавалось меняться в зависимости от места и обстановки, то выставляя свои чудеса на всеобщее обозрение, то скрывая их самым тщательным образом. На нее или на ее уши я наткнулся совершенно случайно в начале августа,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 Подготовь-ка, титульный лист в трех вариантах с заголовками и вот с этими снимками. На каждой из трех фотографий красовалась по гигантскому уху. «Уши?» «Почему уши?» — спросил я тогда. «А я в чем знаю?» «Уши и уши. Во всяком случае, советую тебе всю эту неделю только о них и думать». «Вот так получилось» что целую неделю жизни я провел, и человеческие уши. Прицепив липкой лентой к стене над столом три огромных фотоснимка ушей, я курил, пил кофе, жевал бутерброды, стриг ногти и разглядывал эти фотографии. Худо ли, бедно, через неделю заказ был выполнен, а снимки ушей так остались висеть на стене,